Глава четвертая. «Спасибо, дорогой». Я, наконец, оторвала взгляд от тарелки и так улыбнулась, что все за столом невольно сглотнули. «Не ожидала, что ты будешь так переживать за наемника из дома масок. Ну, не беспокойся. Своего любовника я найду, чем утешить за долгое ожидание». Судя по тому, как сидящие за столом мужчины переглянулись, Все решили, что я этого наемника в маске как минимум съем. Я бы рекомендовал воздержаться от тяжелых физических и магических упражнений. Поспешно вмешался господин Торстон. Хотя бы еще неделю. Я учту. Мой величественный почти королевский кивок все встретили настороженно. Собирайтесь, господа. Яролир, что передать вашим людям? В смысле? Не понял муж. Им ведь тоже надо успеть подготовиться к отъезду». «Зачем?» Глаза мужчины наполнились подозрением и недоверием. «А вы поедете один?» «Нет, я не против. Вы большой мальчик, обойдетесь без свиты. У меня есть своя охрана, которой хватит на всех. Мы с Патриком и господином Торстоном потеснимся, чтобы уложить обоих пострадавших в мой экипаж». «Да кто вам сказал, что я вообще поеду с вами в столицу?» возмутился, наконец, лорд Оверхольм. А как же иначе? Я сделала удивленные бровки домиком. Геролир, не будьте ребенком. Вы должны понимать, что пока вы в таком состоянии, я не могу оставить вас здесь одного. Меня не поймут даже с учетом нашего будущего развода. Да кто вас спрашивать будет, все еще недоумевал муж. Никто? Понятно. Хорошо. Значит, мне тоже придется задержаться, пока вы не закончите со своими делами и не будете готовы к возвращению в столицу. Я показательно поморщилась и вздохнула. Все заготовленное может испортиться, М да. С другой стороны, я очень хорошо помню наш с вами разговор. Ваше упрямство можно трактовать как умышленное уклонение от его условий. Напомнишь, что у нас предусмотрено в таком случае?» «И что же?» Это не выдержал господин Торстом. Сдается мне, он следил за нашей перепалкой, как болельщик за напряженным хоккейным матчем. А что, развлечений здесь не слишком много». Тем более, что такой бесплатный цирк еще никогда не показывали. Компенсация, лучезарно улыбнулась я. В размере двух моих преданных. Что не было такого в договоре? Взвился в конец, выведенный из себя Еролир. Не было, согласилась я. Про два преданных не было, к сожалению. А вот про умышленное уклонение было. «Этот пункт мы вписали для вас», — попытался вернуть позиции лорд Оверхольм, сверкнув на меня глазами. «Чтобы вы не вздумали, как любая женщина, три раза передумать в процессе и, в конце концов, просто отказаться». «Да-да, мой лорд, я помню, вы сразу об этом сказали, еще во время первых переговоров по поводу развода, но у любой палки два конца». «Это звучит одновременно и страшно, и пошло», — вставил свои пять копеек ар. Он всю дорогу предпочитал помалкивать, но тут не выдержал. «А ты вообще молчи!» — шикнул на него лорд. «Скажите честно, зачем мы вам, моя леди?» «Да еще и в таком неудобоваримом состоянии!» — решил все же уточнить, волк косясь при этом на мужа. «Хотя, конечно, я смогу, но лорду Оверхольму однозначно требуется отдых». «Ты вообще-то с моей женой говоришь, постыдился бы!» «Хотя бы в моем присутствии», — буркнул Яролир. «А что стыдного в обещании защиты и общении с нанимателем?» — спросила я, сделав невинный взгляд. «Кроме того, пока мы не разведены, можно считать всех присутствующих одной большой семьей, Шведской», — добавил я про себя и гнусно усмехнулась, «внутри которой не стоит увлекаться иерархическими играми. Итак, господа, вернемся к нашим баранам». Кажется, оба мужчины подавились. Удивительно синхронно. Если бы не все больше заметная мне разница в некоторых мелочах, я бы, наверное, остановилась на версии с клонами. Кто ж вы такие, мои двое из ларца, хрен узнаешь, что с лица? Ничего, дорогие гады. Я же не просто так уперлась овцой по поводу одновременного отъезда. Чёрта с два я вам позволю теперь так просто разделиться и морочить мне голову, меняясь местами и масками. И нечего таращиться на меня так, словно из-за моей спины выросла вторая голова. <coughs> Господин Торстон временно оставил ложу болельщика и спустился на игровое поле. Если мне будет позволено сказать, леди, увы, более чем права. Вам обоим нужно в столичный госпиталь. Первую помощь я оказал, но серьезное лечение в одиночку осуществить не могу. А без этого могут появиться некоторые осложнения. «Раньше восстанавливался, и теперь восстановлюсь. Пусть и медленнее, чем в госпитале». Попытался отмахнуться муж. «Раньше, мальчик мой, ты был значительно моложе и здоровее». Господин лекарь так поджал губы, что стало ясно, этот раунд останется за ним любой ценой. «Тебе напомнить, чего нам обоим стоило твоё легкомыслие после драки на перевале?» «Вот. И вам, молодой человек, не советую пренебрегать здоровьем». «Если не ошибаюсь, вы уже не первый раз попадаете в ледяной плен. Так что собираемся и едем в столицу. Тем более, что с нашествием великанов покончено до следующего сезона». «Ты ж моя умничка, господин Торстен. Не знаю, с какой стати ты решил поиграть за мою команду, но в любом случае спасибо за удачный пас». «Я правильно поняла, господин лекарь, что задержка может навредить здоровью раненых?» Честно говоря, рисовать озабоченность на лице специально даже не пришлось. Какими бы оба этих клоуна ни были засранцами, свой долг по отношению к тем, кого они обязаны защищать, оба выполнили без нареканий и пострадали всерьёз. Имеют право, чтобы о них беспокоились и заботились. А то, что с женщинами не умеют обращаться, это, конечно, грех, но и его можно искупить. Если подтвердятся мои подозрения, я вам выпишу того искупления от души. «Зато ваши будущие жёны мне за такую науку спасибо скажут». «Ладно, велю подготовить моего коня. А ты, лейтенант...» «Какого еще коня?» «О, это мы с господином Торстоном Хором взвелись». «Поедешь в экипаже, леди», — рявкнул лекарь. «И не смей мне прикословить, мальчишка. В ситуации, когда ты ранен, я имею полномочия от его величества даже привязать тебя к кровати, если это будет нужно». Ого! А хорошо-то как. Даже не пришлось устраивать битву. За меня все завоевали король и лекарь. Пол, дело сделано. Мы будем долгое время заперты в одном помещении, все втроем, И ни одна зараза не сумеет поменяться местами у меня на глазах. А раз не сумеет, я тоже умею играть, мальчики.